И сна его вырвал телефонный звонок. Франк с трудом оторвался от теплого, прижимавшегося к нему тела, перекатился по кровати и взял с тумбочки мобильник. Звонил Пьер Монет, которому удалось разобраться с ключом, доверенным Люси Филиппом Ротенбергом. Это оказался ключ от храмера хранения на центральном вокзале Монреале. Канадский жандарм Назначил им там свидание в полдень. До этого надо было уладить другие важные дела. Комиссар положил сотовый на то же место, откуда взял, и повернулся к женщине, с которой делил постель. Погладил кончиками пальцев ее спину. Такая нежная, такая молодая кожа, не то что его дубленая шкура. А какая может быть у полицейского, столько лет проработавшего на земле? «Сколько дорог их разделяет!» Он осторожно лкнулся носом в ее светлые волосы. Последний раз вдохнул ее запах. Запах духов и пота. Зачем себя лгать? Конечно же, его тянуло к Люси. С первой встречи ему никогда по-настоящему не удавалось забыть о ней, перестать видеть перед собой ее лицо. Он тихо встал и пошел в душ. Пока текла вода, пока он рассматривал себя в зеркале, пока одевался, все время оглядывался. «Здесь ли жени?» Припоминал как можно точнее ее последний жест, то, как она ночью махнула ему рукой. Дорожки слез на щеках ребенка. Неужели девочка на самом деле обрадовалась увиденному? Неужели этого было достаточно, чтобы ее счастливить? И неужели она теперь оставит его в покое? Нет, нет, в это невозможно поверить. Он болен, у него параноидальная шизофрения, он не мог обойтись без лекарств до самого последнего дня. Разве бывает, чтобы все так внезапно прошло? Не бывает. В реальной жизни такого просто не может быть. Проглотив таблетку, он вернулся в комнату. Люси сидела на кровати и внимательно на него смотрела. «Расскажешь мне когда-нибудь про свои таблетки?» Он сделал вид, что не слышал, подошел к ней, поцеловал. «Пора за работу. Позавтракаем, съедим к серым сестрам, а оттуда на вокзал. Такая программа тебя устраивает?» Шерков в двух словах объяснил Люси, зачем они поедут на вокзал. Люси потянулась, встала и неожиданно прижалась к нему. «Мне было так хорошо сегодня ночью, как давным-давно не бывало!» Она вздохнула. «И мне бы не хотелось остановиться на этом!» Шарко положил ладонь ей на спину и стал поглаживать с нежностью, в конце концов удививший его самого, и прошептал ей в самое ухо, тоже вздыхая. Подумаем об этом позже. Договорились. Люси заглянула ему в глаза, кивнула. Знаешь, мне бы хотелось вернуться сюда и увидеть эту страну иначе, не в кошмаре на его, и мне бы еще больше хотелось вернуться отсюда с тобой. Она с сожалением оторвалась от Франка. до чего было бы здорово, если бы утро длилось вечно. Она понимала, как хрупки их отношения, и сама уже думала о возвращении во Францию. Жизнь может развести их, и они расстанутся, сами толком не зная почему. Схожу к себе за вещами. Может мне отказаться от номера? Как ты думаешь? Люси, ты же знаешь, что такое администрация гостиницы, что такое злые языки. Мне кажется, лучше пусть будет два счета за номера. А тебе нет? Да, да, ты прав. Они закрыли за собой дверь отеля Дельта Монреаль и рядышком, не спеша, как заправские туристы, двинулись по улице в направлении монастыря Серых Сестер. На плане, который им дали в гостинице, было показано, что он всего в километре отсюда. Молча, Не вспоминая вслух того, что случилось с ними ночью, они свернули на бульвар Рене-Лавек, прошли среди монументальных зданий, где расположены знаменитые в целом мире фирмы. фирмы. И добрались, наконец, до широкой аллеи за решеткой запертых ворот. Там мы позвонили в домофон, им открыли ворота и впустили внутрь. Очень скоро не стало слышно машин, Верхушки небоскребов исчезли из виду, под ногами у них поскрипывал гравий, с обеих сторон дороги выселись деревья. Монастырь, бывшая главная больница Монреаля, оказался выстроен в буквы «Н» с романской часовней посередитке, и крест наверху сверкал под солнцем. По бокам часовни два длинных серых крыла здания. В крыле святого Вильнгельма община. В крыле святого Матвея живут старики, инвалиды, сироты. Четыре этажа, сотни одинаковых окон, строгая архитектура, от которой холодок пробегает по коже. Люси легко представляла себе атмосферу, которая царила здесь в пятидесятых годах. Дисциплина, бедность, самопожертвование. Они молча шли вдоль строения из темного кирпича. За дверью одного из входов в крыло святого Венгелема их поджидала настоятельница серых сестер. Обрамленное черным и белым сухое лицо, пергаментная, как обладка, кожа. не попыталась улыбнуться, но Христовы страдания наложили на нее черты, неизгладимый отпечаток. «Вы сказали, что приехали из Франции и работаете в полиции. Чем могу вам помочь?» «Нам надо бы встретиться с сестрой Марии Голговской». Выражение лица настоятельницы стало еще более страдальческим. «Сестре Марии Голговской больше 85 лет. Она страдает артритом и почти не встает с постели. Что вам от нее нужно?» Мы хотели бы задать ей несколько вопросов о ее прошлом, точнее, о пятидесятых годах. Монахиня сохраняла невозмутимый вид, но чувствовалось, что она колеблется. «Вы ведь, надеюсь, пришли не из-за недоразумений с церковью?» «Нет-нет, ничего общего». «Тогда вам повезло. У Марии Голговской прекрасная память». Впрочем, бывают вещи, которых нельзя забыть. Их пригласили войти. Они двинулись по холодным темным коридорам с очень высокими потолками и закрытыми дверьмями по сторонам. Слышался шепот вдали, напоминая прощальный взмах платком, мелькали и исчезали какие-то тени. И еще был гул, вибрирующий гул христианские песнопения. «Скажите, матушка, сестра Мария Голговская никогда не покидала вашего монастыря?» Шарко старался говорить едва слышно. «В начале пятидесятых она по приказу свыше ушла от нас и направили в общину сестер Милосердия при больнице Провиданс, где она ставилась несколько лет. Потом вернулась сюда». Мон Провиданс. Люси уже слышала это название в архиве. От Патриции Ришо и мгновенно отозвалась. Значит, она работала в школе для умственно отсталых детей, внезапно ставшей по приказу правительства ДПС психиатрической больницей? Совершенно верно. В школе преобразованной в больницу, гали... где постепенно собралось столько же безумцев, сколько и вполне здоровых людей. Сестра Мария Голговская трудилась там несколько лет. Ущерб собственному здоровью. А почему она вернулась сюда, к вам? мать настоятельно обернулась, посмотрела на Люси. Глаза ее блеснули так, будто в каждом зажгли по свечке. Она слушалась приказа и сбежала из манпровиданса, дочь моя». Вот уже больше пятидесяти лет сестра Мария Голговская «Беглянка».